Химера Много дум у человека на сердце. Так, кажется, сказано в Священном Писании. Объяснять вам, Рэп Шолом-Алейхем, что это значит, как будто нет нужды. Но у нас есть поговорка. И резвому коню кнут нужен, и мудрому человеку совет требуется. О ком это я говорю? О себе самом.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 «Рэп! Тевье шутка ли?» И друзей тут объявилось не как в Писании сказано, и все любимые, и все ясные. В общем, даст Господь ложкой, так и люди ушатом. Каждый со своим советом лезет. Один предлагает мануфактурную лавку, другой — бакалейную один предлагает дом, второе имение, третий — лес, хлеб, торги...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 Глаза разгораются, каждому кажется, что у другого золото блестит, а подойдешь поближе — медная пуговица.